Глава сороковая. Июль-август 2004 года. Ландвер переходит в наступление. Национальные СМИ продолжали заваливать Джонсон просьбами об интервью. Не получая желаемого, они добывали информацию через вторые и третьи руки. Некоторые, желая досадить конкурентам, требовали от участников конференции не обращаться в другие программы. Лавиана отказывался заключать подобные сделки. Все эти конференции напрягали копов. Эксперты по серийным убийцам появлялись как грибы после дождя своими пространными рассуждениями, пуская дым в глаза обывателям, как выразился Отис. Через несколько дней после конференции от 22 июля Венцель заметил, как Ландвер выходит из городской ратуши, чтобы закурить сигарету. Венцель знал, что Ландвер не будет говорить о БТК, но также он знал от Лавианы, что у Ландвера есть чувство юмора. Венцель притворился, что берет у него интервью. «Кенни Ландвер», — сказал он, здороваясь с ним за руку, — «вы уже поймали БТК?» «Нет», — ответил Ландвер. «У меня есть подозреваемый, если, конечно, вы не против моего вмешательства», — заметил Венцель. Ландвер посмотрел на него с вежливым вниманием. «Это Хёрст Лавиана». Лицо Ландвера исказило усмешка. — Нет. — Серьезно? — Согласитесь, Хёрст — странный тип. — Нет, — повторил Ландвер. — Лады. Но мы в редакции много говорили об этом и пришли к выводу, что наступит день, когда Хёрст или разоблачит БТК на первой полосе своей газеты или обратится к вам с добровольным признанием. Ландвер сделал глубокую затяжку. — Я на сто процентов уверен, что это не он, — сказал ланвер Но откуда? «Потому что мы исключили его из числа подозреваемых», — ответил он. Через несколько минут Венцель застал Лавиану в редакции. Тот как раз набрасывал статью. «Я снял с тебя подозрение сказал Венцель. «Столкнулся с ландвером у ратуши. Мы сравнили записи и пришли к выводу, что ты не БТК». «Спасибо», — отозвался Лавиан. «Я не сказал, что ты невиновен», — заметил Венцель. «Я только сказал, что ты не БТК». Лавиан кивнул. «Ландер сказал что-то странное», — продолжил Венцель. «Он сказал, что исключил тебя из числа подозреваемых. Он сказал об этом как о чем-то совершенно неважном». «Ну да», — сказал Лавиана. «Копы брали у меня мазок на ДНК-анализ». «Что?» «Это правда», — заявил Лавиана. После конференции 22 июля Отис отвел его в сторонку. «Ненавижу делать это, но вынужден просить у тебя ДНК», — сказал Отис. «Кое-кто указал на тебя в числе подозреваемых». Ловиана пожал плечами. «Я удивлен, что это произошло только сейчас. Он-то думал, что копы попросят у него мазок еще в день первой пресс-конференции. По его мнению, кто-нибудь, увидев его в телевизоре, обязательно посчитает его подозреваемым, раз он так много знает про детали дела». Ловиана проследовал за Отисом в офис Джонсон. Отис прикрыл дверь. Полицейским было запрещено распространяться о том, что они подвергают этому тесту тысячи мужчин. Лавиана решил, что сможет вытянуть Отиса на разговор. «Кое-кто с телевидения упомянул о том, что вы взяли ДНК на анализ уже у двух тысяч мужчин», начал Лавиана. «Это правда?» Отис взял ватную палочку. «Нет, неправда. Всего у 500 или около того. Как вы решаете, у кого взять мазок?» «Для этого достаточно одной наводки». Отис взял мазок с внутренней стороны щеки Лавианы, сначала одной ватной палочкой, затем другой. «Когда вы сможете получить результат? Если я не начну вновь разыскивать вас через две недели, вы поймете, что вне подозрений», — сказал Отис. Он убрал обе палочки в контейнер. «Они свою работу сделали». Лавиан вернулся на работу, сказал остальным, что у него брали мазок, и попытался понять, что чувствует теперь, когда находится под подозрением. «Странно это», — подумал он. «И ты не можешь сохранить это в секрете». «В каком-то смысле это приносит облегчение», — подумал Лавиана. Он знал других мужчин, у которых брали мазок, и было неловко спрашивать их об этом. Но теперь он будто оказался членом клуба для избранных. Попав в него, «Ты можешь обсуждать это свободно, и теперь он в этом клубе». Сейчас... Он размышлял, стоит ли написать историю от первого лица о том, каково это — быть подозреваемым в деле БТК. «Нет», — решил Лавиана. «Три его дочери сейчас учатся в средней школе Норт. Он не хотел, чтобы их начали дразнить и унижать». Еще до того, как пришло письмо Джейки, опергруппа и Джонсон организовали новые конференции в ответ на сообщения БТК. Ланвер и Джонсон задавались вопросом, стоит ли переходить в наступление, обращаться к БТК даже в отсутствие новых посланий от него. Они были очень осторожны с сообщениями. Каждое слово и все время выступления были тщательно спланированы. Они всегда устраивали пресс-конференции для репортеров без особого шума, поскольку не хотели возникновения неосторожных слухов, которые могли бы напугать людей или заставить БТК отложить общение до окончания запланированной пресс-конференции. После дела Джейки репортеры вообще иногда до последнего не знали о новой конференции. Порой репортеры приходили на ежедневный брифинг к 10 утра и, к собственному удивлению, замечали в студии Ландвера с готовым сообщением. Каждый раз на этих встречах Ландвер читал заготовленный текст и выходил, Иногда в зале, в задних рядах можно было заметить Отиса и других детективов, высматривающих подозрительные лица. Они думали, что БТК мог появиться и здесь. Отис и его команда несколько раз брали мазок у подозрительных мужчин, замеченных на таких брифингах. После каждого выступления Ландвера, газеты незамедлительно публиковали его в новостях на своих веб-страницах, телевидение помещало в программу свежие прямые репортажи, кейки Иногда заставкой пускали в эфир памятное видео, на котором Отис забирал из библиотеки майское послание. Один сердобольный пожилой телезритель послал Отису 60 долларов на новую одежду, поскольку каждый раз, появляясь в телевизоре, тот был одет в один и тот же костюм. Отис отослал деньги обратно. Обнаружились небольшие утечки данных, которые, однако же, заставили копов нервничать. Следили ли за ними репортеры, когда они выходили брать мазки у подозреваемых? Неужели репортеры подслушивают в коридорах? Был ли у них инсайдерский источник в оперативной группе? Беспокойство усилилось настолько, что порой не давало им спать по ночам. Детективы, которые до марта иногда дружелюбно болтали с репортерами, перестали даже обсуждать погоду. Никто выгол не освещал исключительно дело БТК, даже Лавиана, который был членом объединения преступлений и безопасность проводившего журналистские расследования. Он и Поттер постоянно слышали о том, что БТК имеет отношение к смерти подростка в Аргонии. Поттер придерживался этой версии, наблюдая за работой полицейских. В конце июля редактор газеты Шерри Чизенхол привлекла нового руководителя группы для освещения событий, Эл Келли, Выросла в Уитчета и слышала, как ее отец, бывший полицейский, с отвращением отзывается о преступлении, совершенном по отношению к семье Отеро. Она помогла своей матери и лучшей подруге справиться со страхом после того, как шеф полиции Ламуньон объявил о появлении Уитчета серийного убийцы. Она более 20 лет работала на Игл и когда-то водила близкое знакомство с Кеном Стивенсом и Биллом Хиршманом. Чизан Холл хотела, чтобы над поимкой БТК работали усерднее. Она знала, что копы ничего не скажут. Участники опергруппы умели хранить свою работу в тайне. Но с большим количеством людей говорить было можно. Имелись и другие способы как-то поспособствовать продвижению дела. Она хотела, чтобы эта история принадлежала Игл. Келли горела желанием приступить к работе, но сперва ей нужно было слетать в Торонто по другому делу. Когда она вернулась, у Ландвера был готов собственный план дальнейших действий по раскрытию дела. Тревога полицейских все росла. БТК не выходил на связь 17 июля после сообщения в библиотеке. Гаук боялся, что он занят планированием следующего убийства. Его последнее письмо содержало явную угрозу. Мортон призвал полицейских продолжать вызывать его на контакт и использовать заготовленные речи, чтобы вселить в убийцу чувство беспокойства. БТК уверен, что пойдет на убийство, так рассеять его уверенность. Выведите его из равновесия, напомните, что он не охотник, а цель полицейского розыска. Не дразните его, не угрожайте, но дайте понять, что находитесь ближе, чем он думает. Легко просить такое, но не так легко реализовать». Джонсон, бывший криминальный и правительственный репортер в газетах канзаса и «Миссури», написала черновики для каждого сообщения, факсом отправила образцы Мортону и показала копию руководящему составу в лице Ландвера и Уильямса. 17 августа, спустя месяц после последнего сообщения БТК, Джонсон сделала объявление после встречи с Мортоном. «Теперь мы меняем правила. Вместо того, чтобы реагировать на каждое его письмо, Мы будем делать первые шаги, и тогда ему придется отвечать, чтобы взять контроль над этой игрой. БТК играл у них на нервах. Пришло время реванша. Пусть Ландвер продолжает говорить с ним, — заявил Мортон. Мортон с самого начала хотел, чтобы БТК почувствовал связь с Ландвером, чтобы именно Ландверу он сделал добровольное признание в день, когда копы его поймают. Мортон посоветовал Ландверу хорошенько отдыхать в ночь перед каждой встречей с журналистами. У него должны быть уложенные волосы и опрятная одежда. Звучать и выглядеть он должен бодро и свежо. Публика должна видеть, что он выглядит и чувствует себя уверенно. Убийца не должен видеть его уставшим. Ландвер начал следить за лицом, чтобы не появились мешки под глазами. С каждым днем молчания со стороны БТК спать Ландверу хотелось все меньше.